Глава одиннадцатая. Автограф императора. В кои-то веки у меня выдался отпуск. Целых три дня. Пока портактив в губернии, а также задействованные сотрудники милиции шуршали, занимаясь проверкой задержанных, я отдыхал. Гулял по городу, разговаривал с народом о сути и проблемах новой экономической политики, ходил с тетушкой Степанидой на рынок. Купил, кстати, ей мешок муки, подсолнечного масла, настоящего чая и сахара. Встречались знакомые, но больше попадалось крестьян, приезжавших в губернский центр по каким-нибудь бюрократическим делам. Или на рынок, или просто ищущих по зимнему времени подработку. Дрова поколоть, снег с крыш почистить, а те, у кого уцелели лошади, перевезти что-нибудь, а то и прокатить с ветерком новоявленных буржуев, желающих покрасоваться перед девушками. Я тоже занимался хозяйственными делами. Починил покосившуюся дверь в дровяном сарайчике, обнаружив, что он почти пустой, поговорил на рынке с мужиками. А наутро, когда мы с тетушкой только-только проснулись, на двор привезли распиленные и расколотые дрова. И сарайчик доверху забили, да еще и поленницу сложили. И обошлось мне все удовольствие в сто тысяч. Тетушка причитала, мол, можно бы и дешевле, тысяч за тридцать, если только бревнышки привезти, а мы бы их сами и распилили, а коли любимый племянник бы чурбаки расколоть не успел, она бы уж как-нибудь дотяпала. А уж то, что за укладку в поленнице Вовка заплатил лишние пять тысяч, так это расточительство, и от соседей стыдно. Но мне, сколько себя помню, работать руками лень, а если есть деньги, так лучше я заплачу. И тетушки хорошо, и мужики довольны. Но самое большое счастье случилось на третий день, когда тетка договорилась о бане, в которой я не бывал со времен Архангельска. Нет, вру, в Смоленске мы с Артузовым ходили в городскую баню, но мыться приходилось то в ванной, а то и вообще фрагментарно, в тазу или в корыте. Жаль, париться пришлось одному. А куда лучше бы улечься на полке, да чтобы тебя охаживали веничком? Даже и мысли нездоровые появились, кто бы меня охаживал, но проговаривать вслух не стану». Намывшись, вышел в предбанник и, развернув белье, выданное тетушкой, рассмотрел на подоле рубахи и на кольсонах лиловый штамп, утверждающий, что это казенное белье 282-го Череповецкого пехотного полка. Я понимающе хмыкнул. Во все времена солдаты меняли казенное имущество на самогон. Затем сообразил, что это мое собственное белье, в котором пришел с фронта. Беда, а ведь в памяти это должно быть вбито, как и 65-228. Надеюсь, расшифровывать эти цифры не нужно. В полнейшем умиротворении, и на хрена мне теперь какой-то Париж, где бани нет, пошел в дом тетушки пить настоящий индийский чай с саладушками. И как это водится, не успел я допить четвертый стакан, как в дом пожаловал незваный гость, мой бывший начальник. «Здравия желаем!» – поздоровался товарищ Есин, входя в комнату. Увидев меня, распаренного и счастливого, виновато улыбнулся. «Владимир Иванович, прощение прошу, что отвлекаю». Раздеваться начальник Череповецкого губчака не стал, давая понять, что он ненадолго и по делу, но шинель расстегнул. «Присаживайтесь», – предложил я. «Чай?» «Как говорят, чай без вина, пей без меня», – улыбнулся Есин, снимая-таки шинель и шапку, а покосившись на тетушку, вздохнул. «Ну, если в хорошей компании, то можно и чаю выпить, но я бы покурил лучше». Только Николай Харитонович уселся на лавку и вытащил из кармана портсигар, раньше, сколько помню, не пользовался. Как мы услышали недовольное покашливание тетушки. Есин испуганно уставился на хозяйку дома, а я и сам не враз понял, чего это она. Потом вспомнил. «Николай Харитонович, так старообрядцы мы, нам курить не положено, и дым дьявольский вдыхать тоже а Растерянно протянул начальник губчака и уже собрался убрать папиросы обратно в карман, как тетя Стеша пробурчала. «Так курите уж, что с вами поделать?» «С нехристями», – добавил я со смешком. «С такими вот». Тетка демонстративно задернула занавесочку, прикрывая домашний киот, а входную дверь напротив открыла, и мой бывший начальник с удовольствием закурил. Судя по дыму, он по-прежнему предпочитал набивать в гильзы самосад. Затянувшись, Николай Харитонович сказал, «Владимир Иванович, я ведь вас поздравить забыл». «Как это забыл? Вы же меня поздравляли!» – удивился я. «Да я не про ордена!» – отмахнулся Есин. «Я вас с женитьбой хотел поздравить. Стало быть, от всей души!» «С женитьбой?» – ахнула тетушка. «Володя, а чего же ты мне не сказал?» «Так не было пока свадьбы-то, потому и не сказал». Принялся я оправдываться, а потом поинтересовался у Есина. «Неужели Полина Капитолина доложила?» «Капитолина», — фыркнул Ессин. «Телеграмма правительственная пришла. Так на телеграфе все на ушах стояли. Мол, кто же это такая Полина Степановна, которой сам Владимир Ильич телеграммы шлет? Потом дошло, что это капка наша». «А что в телеграмме было?» «Сейчас я тебя дословно процитирую», — пообещал Ессин. Нахмурившись, Николай Харитонович продекламировал. «Череповец, ТЧК. Гражданке Полине Степановне, ЗПТ. В девичестве Капитолине Филимоновой, ЗПТ. Аксеновой, ЗПТ. Архиповой, ТЧК. Товарищ Аксенов не может на вас жениться, ТЧК. Он уже женат, ТЧК. Председатель Совнаркома Ленин, ТЧК». Стали выяснять, оказалось, что Полина, тфу ты, Капитолина, на вас жалобу товарищу Ленину накатала. Мол, мужа у нее посадили за кражу, она теперь женщина свободная. А Аксенов когда ты обещал жениться, так что пусть теперь выполняет обещание. «Капка-то она совсем дура?» – ошарашенно проговорила тетушка. «К самому товарищу Ленину с такой ерундой. Она бы еще товарищу Троцкому написала». «Владимир Иванович, я вам честно скажу, на моей памяти это четвертая телеграмма от товарища Ленина, но когда прочитали, разобрались, то все от смеха лежали», – сообщил Есин. «Хотели Капитолину на пару суток арестовать, чтобы Совнарком по ерунде не беспокоило». Но вспомнили, что девушка имеет заслуги перед ЧК. Провели беседу, да отпустили. Стыдоба перед Владимиром Ильичом из-за нее. А про комнату там ничего не было? Вспомнил я. Капитолина у товарища Ленина требовала ее комнату в Череповце поменять на комнату в Москве. Да чтобы мне было ближе на работу ходить. Еще и комнату? Вздохнул Николай Харитонович. Ну, точно надо было на пару суток посадить. А лучше на десять, на хлеб с водой. Ничего, зато Владимир Ильич повеселился усмехнулся я. «Владимир Иванович, скажите, а что, товарищ Ленин вот так вот с вами запросто?» растерянно поинтересовался Есин. «Да когда как?» пожал я плечами. «Когда и запросто, а когда и нагоняй может дать. Все то же самое, что у нас с вами, когда вы моим начальником были. Я ведь не часто с Владимиром и вижусь. все больше по делу. А с этой телеграммой ведь тоже как. Вроде и ответ официальный требуется дать, если уж жалоба пришла, и посылать подальше девушку неприлично» и я вроде как за свои слова отвечать обязан. Вот я и попросил, чтобы товарищ Ленин сообщил, мол, женат Аксенов, и не соврал, потому что мы считаем себя мужем и женой, но официально у нас пока нет возможности расписаться. То я где-то болтаюсь, то невеста, но как возможность появится, сразу распишемся. Володя, а кто хоть невеста-то? Поинтересовалась тетушка. Скажу, так ведь недовольна будешь. Ты же ее знаешь, да и товарищ Есин тоже. Наталья Андреевна? Усмехнулся Есин. Тому, что мой начальник был в курсе моего скоротечного романа с редактором «Губернской газеты», я нисколько не удивился. Удивился бы, если бы ему об этом не доложили. Неважно, что роман случился еще в мою бытность репортером. К тому же Наташа сама говорила, что созванивалась с Есениным, интересовалась делами. «Подожди-ка, Володь, Наталья Андреевна, так этот сто, редакторша твоя бывшая от столи?» «Ну да, тетя Стеша от изумления аж присела». Глянув на меня вытаращенными глазами, сказала, «Подожди, ты же сам говорил, что она старуха, мол, ей лет сорок, не меньше, а еще говорил, что графская дочка, вся расфуфыренная». «Интересно, когда я такое говорил?» «А, наверное, это своей тетке говорил тот Володя Аксенов, а не я. Но для двадцатилетнего паренька все, кто старше тридцати лет, кажутся стариками, а у меня-то башка немного иначе устроена. Ей всего-то тридцать два года». А что я когда-то говорил, так дурак был. Не сразу свое счастье рассмотрел. Все, обсуждение моей невесты закончили. Тогда понятно, почему вам пожениться не удается. Она в Коминтерне, а вы-вы-но. Пришел к правильному выводу товарищ Есин, а потом все-таки решил перейти к делу. Владимир Иванович, мне с вами посоветоваться нужно. Хотел вас в губчака позвать, но сейчас даже и не знаю. Куда его звать, если парень только из бани пришел? После пара-то на холод, так ведь застудится, заболеет вмешалась тетушка тогда давай-ка до завтра предложил начальник губчака так уж чего до завтра то хмыкнул я вижу что вы по делу пришли сейчас чуток поостыну да и пойдем я оделся и нехотя поплелся на улицу где у начальника череповецкого губчака имелся свой персональный транспорт саночки в которые запряжена вороная кобылка думал не совладаю смущенно пояснил есен кивая на лошадь а ничего и запрягать научился и править «Уж не извозчика или персонального брать, верно?» Я порядкорректно повел плечами. «Как по мне, так я бы и взял». Делать больше нечего руководителю губчака, как с кобылой возиться, но мой бывший начальник ловко уселся на облучок и словно ямщик со стажем прикрикнул. «На, милая!» Пешком от теткиного дома до здания губчика идти минут пятнадцать, а мы домчались минут за пять. Надеюсь, за это время я простудиться не успею. «Как там в лагерях-то дела, закончили?» – поинтересовался я. «Да ты что, Владимир Иванович?» – оторопел Есин. «Только начали!» «А ведь точно. Я иногда меряю доступность населенного пункта по меркам 21 века. Дескать, Кириллов от Череповца в часе езды на автомобиле, а вот на лошадке это совсем другое». «Я ведь чего хотел-то?» – смущенно сказал Есин, почесывая затылок. «Ситуация здесь такая, что не знаю. Не то человека под трибунал отдать, не то похвалить. «А что случилось?» – заинтересовался я. «У Череповецкого шлюза, где раньше военнопленные венгры жили, там теперь тысяча человек сидит, и начальником лагеря назначен Масленников. Помнишь такого?» Я только пожал плечами. Фамилия мне ни о чем не говорила, но лагерь поблизости шлюза я помнил. Как и то, что пленных там было человек сто. «А, точно, откуда вам знать? Его к нам в двадцатом перевели, из Петрограда». «Этот Масленников для своих заключенных санаторий устроил». «В каком смысле санаторий?» «Не понял я». «Ну, санаторий-то образно, а он в бараках двухъярусные нары сколотил, кое-где ремонт сделал, с пропитанием дело наладил получше, чем в других лагерях». «А как умудрился-то? Ремонт до нары ладно, лес кругом, а с пропитанием?» «И ремонт тоже не ладно, он же где-то досок нашел, и не горбыль, а отрезная доска» их теперь днем с огнем не сыскать, а еще наладил заключенных на работы крестьянам сдавать, а они ему за это продукты давали». «Интересный товарищ. Ежели под трибунал подводить, так можно пришить злоупотребление служебным положением, купе с преступной халатностью. В чем именно он ее проявил, пока не знаю, но в приговор вписать можно, не ошибешься. Чем-то этот товарищ меня заинтересовал. А как у него с личным составом? Задержанные не разбежались по деревням?» «Порядок идеальный», — ответил Есин. «Ежели и убежали, то человека два, может, три, не больше. В других лагерях недочет по двадцать, а то и по тридцать человек». Масленников меня заинтересовывал все больше и больше. «Ишь ты, сумел наладить связь с крестьянством, организовать работы для общей пользы, а беглецов почти нет. Два или три человека в тутошнем бардаке — ерунда». «А где сейчас-то этот Масленников?» «Сюда его привезли». «Арестовать пока не арестовали, но задержали. Сейчас объяснительную возьмем. Сотрудников лагеря опросим, красноармейцев, что охрану несли. Надо бы еще местных жителей допросить, но это потом. Разберемся, а там видно будет». «Не возражаете, если я с этим Масленниковым поговорю?» – поинтересовался я. «Да я для этого вас сюда и вытащил, чтобы посоветоваться, так сказать, со старшим товарищем». Называя меня старшим товарищем, Есин даже не усмехнулся. Окажется, совсем недавно и он, и даже я, были убеждены, что начальник Губчака и коммунист с дореволюционным стажем – огромный авторитет для вчерашнего журналиста. Товарищ Масленников оказался крепким мужчиной лет 35, ростом с меня, сожгуча черными волосами и уже начинающими сидеть усами. «Садитесь, рассказывайте», – предложил я, кивая на стул. «Да, а как вас по имени-отчеству?» «Юрий Васильевич» степенно отозвался Масленников, усаживаясь на стул. «А рассказывать-то особо и нечего. Если виноват, судите, но я так не мог. Тысяча человек живет, словно скот, а не люди. Да что там, даже скот в такой тесноте не живет. Вот я с местным населением начал контакты налаживать. Когда в прошлом году о то объявили, народ-то и встрепенулся. Можно же лишнюю запашку сделать, верно? А мужиков-то по деревням почти нет, а землю пахать надо». Я по осени по деревням проехал, поговорил, не нужны ли кому батараки. Большинство бы рада, да рассчитываться нечем, зерна нет. Но те, кто позажиточнее, согласились. Те, кто в батараки шел, жили неплохо, их хозяева сами кормили. А паек, что на них положен был, в общий котел шел. Опять-таки, хлеб можно было в городе поменять на пшено. Или на сало, да хоть на квашеную капусту. Какое-никакое разнообразие. Юрий Васильевич, а как вы не побоялись задержанных отпускать? Поинтересовался я. «Сколько арестантов вы по деревням отдавали?» «Так я же не всех отпускал», – усмехнулся Масленников. «Я ж сам в чрезвычайной комиссии с 18 -го года служу, понимаю. Я же как лагерь получил, начал задержанных изучать. Кто и что. Знал, кто у меня ненадежный, избежать может, а кто нет. У меня даже и свой актив есть из тех, кто случайно против советской власти пошел». «Товарищ Масленников», – вмешался в наш разговор начальник Губчака. «А скажи-ка лучше, ты тес откуда брал?» «Или тоже кого в батраке отдал?» «Так с досками совсем просто», — хмыкнул Масленников. «В деревне Ручьи это от нас две версты. У мужика одного, Силантия Пахомова, лесопилка на паровом ходу. Локомобиль у него не то в пятнадцатом, не то в шестнадцатом году сломался. Ну, повозиться пришлось, но починил. Пахомов за это нам несколько саженей досок и привез». «Да, товарищ Масленников», — протянул Есин, «тебе бы Непманом стать, а не в ЧК работать». Посмотрев на меня, Николай Харитонович спросил. «Вот скажите-ка, товарищ Аксенов, что мне с таким инициативным товарищем делать?» «Вот тут да, виноват», – кивнул Масленников. «Надо было доложить и с вами согласовать. Но думал, чего докладывать, если все равно фильтрация скоро, а меня в Петроград вернут». «А вы сами из Петрограда?» – поинтересовался я. «Не совсем», – ответил Масленников. «Я сам из Коломны, в девятнадцатом на Юденище ходил, ранили меня там» а после госпиталя в Петрачика оставили, а потом в Череповец отправили, на усиление. «И в паровых котлах разбираетесь?» «Хм, чего бы не разбираться-то? Я же с 15 лет на Коломенском паровозостроительном заводе работал, и рабочим был, и помощником мастера, а потом 10 лет мастером отработал. Что мне какой-то локомобиль? Фу, «А в чрезвычайную комиссию как попали?» – спросил я. «Так я же член партии большевиков еще с 16 -го года. В 17-м в Коломне советскую власть устанавливал, а потом по призыву меня в чрезвычайку перевели. Я в Коломне начальником транспортного отдела ЧК был». «Хм, а ведь интересный товарищ». Большевик с дореволюционным стажем, да еще и мастером был на парвозостроительном заводе. А мастер с большим опытом – это иной раз лучше, чем начинающий инженер. «Юрий Васильевич, а вы иностранные языки знаете?» масленникова вопрос удивил зато внимательно слушавший нас Есин сразу все понял и встрепенулся владимир иванович ты совесть то поимей я же и сам теперь вижу ценный кадр выговор ему объявлю да назначу всеми лагерями руководить пропустив мимо ушей слова Есина, повторил вопрос так что с иностранными языками то да какие там языки в техническом училище немецкий учил так уже и не помню ну разве что кое какие термины которые по работе нужны У нас на паровозостроительном и немцы были, и оборудование в Германии закупали. У него еще и техническое училище закончено. А говорят, что чудес не бывает. Николай Харитонович, хочешь обижайся на меня, но я у тебя этого товарища заберу». Есин от огорчения только рукой махнул, а Масленников с некоторым испугом спросил. «Куда вы меня заберете? В трибунал?» «А заберу я вас в Москву, а может и дальше», — сообщил я. Видя, что Масленников пытается что-то возражать, хмыкнул. «А вот это, дорогой товарищ, уже не обсуждают. Вы же чекист, да еще и член партии большевиков. Мне такой человек, как вы, нужен позарез. Чтобы и в технике разбирался, и образование было, начиная с сегодняшнего дня, вспоминайте немецкий язык. Но сразу предупреждаю, если всплывет нечто подобное вроде вашей инициативы, о которой мне как начальнику неизвестно, то трибунала у вас не будет, понимаете?» Я пристально посмотрел в тёмные глаза товарища Масленникова, улыбнулся ему, стараясь не особенно сильно напугать человека. И он обреченно кивнул. «А, вот ещё что! Там ещё кучка гражданских есть, человек пять. Их только осенью прошлого года прислали. Так у одного с собой книжка была. Говорит, антикваром когда-то был, а книгу с собой случайно прихватил. Может, и внимание бы не обратили, если бы вы, товарищ Аксёнов, не сказали. Мол, всё, что непонятно и интересно, тащите мне». «Я уже хотел закругляться и отправляться к тетушке доедать оладушки», как товарищ Масленников вытащил из кармана шинели небольшую книжечку в потрёпанном кожаном переплете. Обращаясь к Есину, сказал. «Товарищ начальник Губчака, я еще пока не переведен, так что докладываю вам. Вы приказали, что если наткнемся на что-нибудь интересное, сообщать вам». «Ну, коли товарищ Аксенов здесь, то можно прямо ему», усмехнулся Есин. «Это Владимир Иванович приказал, чтобы ему докладывали». Масленников покладисто кивнул и повернулся ко мне. «Вот, посмотрите, судя по всему, старинный французский молитвенник. А что самое любопытное, вот, гляньте». И впрямь на первой странице крупными корявыми буквами написано выцветшими чернилами «Наполеон». «Ишь ты, автограф Наполеона!» – протянул я. «Надо бы специалистам показать, а вдруг и на самом деле императору книга принадлежала?» – заинтересовался Есин. «Она же больших денег может стоить, как считаете?» «Может и подлинник, а может и нет», – пожал я плечами. «Если автограф императора настоящий, то франков пятьдесят за него дадут». «А сколько на наши?» – спросил Николай Харитонович. «А не то у нас крыша прохудилась, уже полгода денег прошу. Велено изыскивать собственные резервы». «На наши?» – стал я прикидывать. «Французский франк за последний год сильно подешевел. Если 50 франков в долларах считать, то 10 долларов. А в Москве 1 доллар 100 тысяч рублей стоит. Так что сам посчитай, Николай Харитонович, хватит на крышу или нет?» «Миллион!» Сразу же сник Николай Харитонович, осознав, что на ремонт крыши ему не хватит. «А чего так мало?» Я не стал объяснять, что в Париже автографами Наполеона торгуют в каждой антикварной лавке, а просто сказал. «Так много их, этих подписей!» «Любил гражданин Бонапарт бумагу морать. Как-никак император подписывал бумаги частенько. Опять-таки, очень много подделок. Было бы доказательство, что книга самому Наполеону принадлежала, тогда бы она не меньше тысячи франков стоила, значок какой-нибудь или еще что-то». «Вроде этого?» Николай Харитонович раскрыл книгу и ткнул пальцем в экслибрис, который я просмотрел. «А что тут изображено?» «А изображен всадник на белом коне, протыкающий копьем чудовище». Если это Георгий Победоносец, то изображен непривычно. У нашего святого Георгия голова обращена вправо, а здесь влево. А лошадиная задница, прошу прощения, конский круп, занимает почти половину картинки. Но главное не это. Главное, что внизу подпись владельца книги – Сидней Джи Рейли. «Ё-моё! А ведь эксклибристо покруче автографа Наполеона будет!» Старательно скрывая нетерпение, спросил. «А где гражданин, у которого книгу нашли?» «Так сидит пока, но его отпускать собирались», — ответил Масленников. «Значит, придется повременить. Товарищ Масленников, вам все равно дела придется сдавать. Езжайте, а обратно привезите ко мне антиквара сюда, я его тоже с собой возьму. А еще без обид, книгу я забираю. С крышей попытаюсь помочь, но еще лучше Тимохина потрясти. Он теперь от лишних ртов избавится, лишние деньги будут».